Стояла светлая и теплая июньская ночь. Катрин задыхалась от жары в своем темном облегающем плаще, поднимаясь вместе с другими к стенам тройного замка. Рядом с ней шагали плечом к плечу Бюэй, Лоре, Коэтиви, Бразе и Роснивенен. Тристан замыкал отряд, идя рядом с солдатами. Двигались совершенно бесшумно, словно призраки. Приказ Жанна де Бюэя был категоричен. Никаких звенящих стальных доспехов и оружия. На солдатах остались лишь щитки из кожи буйволов, а за пояса заткнуты топоры и кинжалы. Трудно было прочитать что-нибудь на их суровых лицах. Молчаливые, вышкаленные, словно хорошо смазанные военные машины, они поднимались ровным шагом все ближе к стенам замка. Тень многогранной башни падала вниз и создавала спасительное прикрытие для отряда. Катрин размышляла о том, каким странным фоном является эта светлая, голубоватая ночная тень для задуманного смертельного марша. Ей больше по душе была бы непроницаемая, темная и даже немного туманная ночь, но все равно радость и гордость за доверие не покидали ее. Она шла бок о бок с мужчинами. Эти люди прибыли сюда на решающий бой. Каждый рискнул своей жизнью совершенно сознательно, только благодаря ее непоколебимой воле. Еще недолго, и она или будет праздновать победу, или окажется побежденной. Уходя из гостиницы и прощаясь с Сарой, после всех наставлений она попросила, «Если я не вернусь, ты поедешь в Монсалви и передашь моему мужу, что я погибла в борьбе за него». — Я поручаю тебе заботиться о Мишеле. — Можешь этого не говорить, — спокойно ответила Сара. — Ты вернешься. — Как ты можешь знать? Твой час еще не пришел. Я это чувствую. Чем ближе к замку, тем больше Катрин думала, что Сара на этот раз могла ошибиться. Отряд, показавшийся ей большим вначале, по мере того, как они подходили к новым каменным стенам крепости, уменьшался в ее глазах. Она беспокойно вздохнула, и тут же Пьер де Брезе, шагавший рядом с ней, попытался взять ее за руку, но она воспротивилась. Не время было заниматься любовными играми, да и не хотела она выглядеть в глазах этих мужчин иначе, как товарищем по оружию. «Катрин», — спросил с упреком молодой человек, — «почему вы избегаете меня?» Она не стала отвечать. Ответил Коэ «Тихо, мы приближаемся». Они уже были на вершине холма, у самой стены, и можно было хорошо различать часовых на постах. Ни одно окно замка не было освещено. Король, видимо, тоже спал в своей широкой кровати рядом с королевой, которая не смыкала глаз. Она обещала не спать, да и как она могла спать, зная о предстоящих событиях? По команде Дебюэ отряд прижался к стене и стал невидимым с дозорной тропы замка. Капитан де Бюэй один подошел к воротам Патерны. Катрин невольно затаила дыхание. У ее ног простирался город с его блестевшими под луной островерхими крышами, похожей на большую вязанку хвороста, перепоясанную лентой оборонительных сооружений, повторявших изгибы серебристой реки. Бархатный голос колокола Марии Жавель отбил полночь, и Катрин вздрогнула. За этой, пока закрытой дверью, Гокур и Фретар ожидали встречи с отрядом. «Открывают!» — прошептал кто-то. И точно. Дрожащий желтый свет пробился через раздвигающиеся створки. Открывавший держал в руках лампу. Катрин увидела два закованных в латы силуэта. Коменданту и его помощнику не было необходимости снимать свои доспехи. Один за другим люди ныряли в проход, оставленный Фретаром. Катрин вошла вслед за Пьером, который нервным жестом схватил ее за руку и упрятал за свою спину. Она раздраженно выдернула свою руку. И вот она очутилась во дворе Кудре, с другой стороны башни, называемой Мельницей. Это самая западная часть укрепленного района. Перед ней совсем рядом сдымалась громадная круглая башня, где спал ее враг. За ней виднелась колокольня церкви святого Мартина. Она, наконец-то, была у цели. Гокур, освещая лампы лица входивших, пересчитывал их. Когда вошел последний, патерна закрылась так же бесшумно, как и открылась. Комендант возглавил отряд. Рукой со щитом он показал в направлении донжона. Вверху над своей головой Катрин слышала медленные размеренные шаги часовых на укреплениях. Ни один из них не остановился. Операция проходила на редкость бесшумно. Бюэй и Лорэ направились к одной из башен. Коэ Тиви Тристан вместе со своей группой исчезли в тени донжона. Входя в дверь кудре, Катрин вздохнула несколько раз, чтобы успокоить бешено стучавшее сердце. Нащупав кинжал на поясе, она крепко сжала его левой рукой. Длинный, молчаливой змейкой Отряд поднимался по винтовой лестнице в неровном свете дымящихся ламп к верхнему этажу, где устроился главный камергер. Стражники у его дверей, узнав коменданта, не стали сопротивляться и не успели опомниться, как были схвачены и связаны. Тишина так и не была ничем потревожена. Заговорщики ворвались в комнату, где Латремуй храпел за бархатными занавесками, слегка колебавшимися от его дыхания. Огромная туша лежала на спине. Все происходило стремительно. Четыре человека бросились на него и прижали к кровати. Проснувшийся тремуй не мог двинуться и принялся кричать. Удар Эфеса-шпаги пришелся по голове, и струйка крови появилась на виске. «Убейте его!» — крикнула Катрин, опьяненная радостью возмездия. Такое состояние ей до сих пор не было известно. Выхватив кинжал, она хотела было броситься вперед, но была остановлена Жаном де Росневененом. «Это не женское дело», — ворчливо пробормотал бретонец шагнув вперед. «Дайте мне кинжал». Изо всех сил он погрузил клинок в брюхо латремуя, взревевшего от боли. Взметнулись другие клинки, но толстопузый продолжал визжать, словно недорязанная свинья. Но и жирный с отвращением заметил Гокур. Кинжал не достает до сердца. Свяжите его, заткните рот и тащите отсюда. Через пять минут духа его не должно быть в замке. Зачем же? – возмутилась Катрин. Повесим его. У нас нет времени. Не прочной веревки, отозвался комендант. Везите его в Монтрезор где бьют. На всякий случай снаружи нас ждут лошади. Пусть кто-нибудь предупредит Бюэе. Надо связать и вставить кляп в рот Жилю Даре. Пусть он нас подождет внизу. В одно мгновение Ла Тремуй был превращен в огромный стонущий узел, из которого таращились испуганные глаза и забитый кляпом рот. Снизу прибежал Оливье Фретар. Король проснулся и спрашивает, что означает весь этот шум. Он послал сюда гвардейцев. «Быстро тащите его отсюда! Я пойду к королю!» — крикнул Гокур. Не успела ошарашенная Катрина помниться, как дело было сделано. Десять человек буквально скатили вниз неподвижную окровавленную массу, преодолев в один миг и лестницу и ворота. Пьер де Брезе хотел потащить Катрин вдогонку за всеми, но кровавая сцена едва не вызвала у нее обморка. Молодой человек подхватил ее, когда она стала валиться на пол, и бегом понес наружу. Во дворе прохладный ночной воздух привел Катрин в себя. Она открыла глаза и, ничего не понимая, увидела совсем рядом лицо де Брезе. В следующий момент она вспомнила, в чем дело, и резким движением освободилась из его объятий. «Пустите меня, месье, спасибо вам! Где латремуй? Что с ним сделали?» В ответ Пьер показал на отряд, бежавший по тропинке вниз, словно огромная сороконожка. «Видите, его уносят в Монтрезор». «Там будут судить». Недовольная Катрин возмутилась. «А как же его жена? Вы преспокойно оставляете ее здесь? Да она еще страшнее, чем он, и я ее еще больше ненавижу». «Катрин, к ней невозможно добраться. Ее комната находится рядом с апартаментами короля в замке Демелье. Нам пора бежать». «Ах, вот как!» — воскликнула она с возмущением. «Я остаюсь здесь, а вы как хотите. Я не успокоюсь, пока не рассчитаюсь с ней». Она ощупала ножны кинжала и удивилась, обнаружив их пустыми. Потом вспомнила, как Рост перехватил его и вонзил в живот, латремуя по самую рукоятку. Клинок застрял в жирном брюхе. Бретонец вырвал его и отбросил в сторону. Значит, он остался там, на полу. «Я должна поднять и забрать кинжал. Я его потеряла». «Вы с ума сошли, Катрин. Какое значение имеет для вас кинжал?» «Гвардейцы вас схватят». «И что же дальше?» «Пусть хватают, если хотят. Я больше не хочу скрываться. Теперь при всех потребую нашей реабилитации. Королева Иоланда обещала мне, если меня схватят, предупредите ее. А про кинжал скажу вам, что с ним никогда не расставался мой муж. Он мне дорог, и я пойду за ним». С этими словами она побежала к донжону, у входа в который толкался взвод гвардейцев, не зная, что делать. Она ринулась в самую гущу охранников. Пьер де Бразе бросился за ней, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время не подошел Рауль де Бокур, возвращавшийся от короля. Брозе позвал его и в нескольких словах рассказал о том, что происходит. Тот отстранил солдат своей шпагой. — Пропустите этого мальчика, — приказал он строго. — Я знаю его, а сами возвращайтесь в казарму. Люди покорно подчинились и медленно пошли досыпать. У входа в главную башню не осталось никого, кроме Брезе, Катрин и Гокуры. Комендант, забрызганный кровью, казался мрачным и замкнутым. Пьер решил, что все идет как надо, и спросил, «А как король?» Он заснул. Королева заверила его, что шум, от которого он проснулся, ему же на пользу. Он поверил и не потребовал объяснений. Спросил только там ли контабль. Ему ответили, что нет, и этого было достаточно. Теперь у нас есть время до утра, потом все объясним. Он точно так же реагировал на смерть Дежияка. Что за странный король, — бормотал Пьер, — сначала превозносит своих фаворитов, а потом моментально о них забывает. Но Катрин не была намерена заниматься рассуждениями. Сейчас ее не интересовали эти люди, и она направилась к дверям башни. Гокур задержал ее. «Постойте, куда вы идете? Наверх забрать кинжал моего мужа». «Я сам пойду туда. У меня там есть дела», — сухо сказал комендант. «Тогда я пойду с вами. Мне теперь нечего бояться. Ла везут в Монтрезор. Если меня арестуют, то вы освободите». это увезли. А вот его супруга уже там, наверху». Выходя от короля, я увидел, как она бежала, как ненормальная по коридору замка полураздетая. Я было бросился за ней, но она опередила меня и по маленькому мостику проскочила в башню. Теперь она там. Не вы пытаетесь не пустить меня туда?» — в отчаянии воскликнула Катрин. «И не надейтесь, господин управляющий, я костьми лягу». Вырвавшись от Гокура, Она побежала по узкой лестнице, прыгая через две ступеньки, словно кошка. От ненависти у нее выросли крылья. Радуясь предстоящей встрече с врагом, она даже не подумала об оружии. Но и та, другая, вряд ли была вооружена. Победные колокола звенели в ушах Катрин. Она ничего не слышала, кроме этого триумфального марша. Запыхавшись от бега, она остановилась на пороге комнаты, где перед ее глазами предстало неожиданное зрелище. Дама латремуй в одной ночной рубашке копалась в ящиках, вынимая и складывая перед собой в кучу драгоценности. Судя по невероятному беспорядку в комнате, она уже пошарила в других ящиках и ларцах. Катрин презрительно улыбнулась. «Эту женщину исправит только могила. Если будут убивать ее мужа, Она больше будет переживать не за его судьбу, а за наследство. Поглощенная своим занятием, дама латремуй ничего не видела вокруг себя. Катрин потихоньку вошла и схватила кинжал, валявшийся на полу, в нескольких шагах от графини. Выражение отвращения не сходило с ее лица. Дама латремуй вся перепачкалась в крови. Неожиданно она встрепенулась и, слегка запыхавшись, застыла, словно ей не хватало воздуха. Катерина увидела, как она протянула руку к пламени ночника, стоявшего на треноге. В ее руке блеснул черный бриллиант, бриллиант, принадлежавший Катрин. Никогда еще ей не приходилось видеть на лице человека подобного выражения алчности. Глаза графини выкатились из орбит, губы стали сухими. «Значит, именно за ним она пришла сюда». От возбуждения она начала трястись, но ледяной голос Катрин заставил ее вздрогнуть. «Верните мне это! Это мой бриллиант!» Лицо графини выглядело растерянным, но глаза постепенно стали сужаться, и растерянность сменилась жестокой коварностью. «Вам? Да кто вы такая?» Катрин усмехнулась и вышла на середину комнаты. Свет ночника упал на ее стройную фигуру, одетую в мужской костюм. «Посмотрите, посмотрите получше на меня. Вы никогда меня не видели?» Прижимая бриллиант к груди, графиня подошла, вглядываясь в ее лицо, прикрытое черным капюшоном, словно на крахмальной траурной вуалью. Сбитая с толку мужским одеянием, она покачала головой. «Меня звали Чалан», — насмешливо начала Катрин. Графиня засмеялась и порывисто отвернулась. «Вполне возможно. Твое лицо мне всегда было совершенно безразлично. Тебе повезло, что ты удрала от меня. А теперь убирайся, девка!» Улыбка сбежала с губ Катрин. Она схватила за руку своего врага и, дернув, заставила ее повернуться к себе. «Слушай меня, проклятая! Я тебе говорю, что это мой бриллиант. Ты и твой кабан украли его у меня». «Убирайся!» — раздраженно повторила графиня. «С каких это пор у подобных тебе потаскух завелись такие бриллианты?» «Я вовсе не цыганка. Я перекрасилась, чтобы покарать тебя этого его мужа. Посмотри на меня получше. Во мне больше ничего нет от этих дочерей Египта. Мои волосы и брови светлые. Кто же ты такая? Скажи и убирайся к дьяволу. Ты мне делаешь больно!» Катрин. Медленно уперла острие кинжала в белую грудь. «К дьяволу пойдешь ты! Я, Катрин де Монсальви отправлю тебя туда!» Монсальви? Графиня прошептала это имя, и в ее глазах отразился страх. Лезвие кинжала начало впиваться в тело. Появилась кровь. Пальцы Катрин побелели, сжимая рукоятку кинжала, а графиня застонала от боли. Молодая женщина сжала зубы. — На колени, — прохрепела она, — на колени и проси прощения у Бога за все страдания, которые ты причинила моему мужу, за Жанну, выданную тобой, за попранное королевство, за тысячи невинных душ. — Сжальтесь, — заголосила она, — не убивайте, это не я. К тому же ты и труслива. Вставай на колени. И ярость придала Катрине невиданную силу. Понемногу колени графини сгибались, она стучала зубами. К несчастью, голос Гокура на секунду отвлек Катрин. «Дама Катрин, вы не должны убивать эту женщину. Она принадлежит нам». И хотя она отвлеклась лишь на какое-то мгновение, ее противница воспользовалась этим. Изогнувшись словно змея, она освободилась от Катрин, схватила ее руку и вырвала кинжал. Катрин очутилась один на один, безоружная, против разъяренной фурии, сверкавшей глазами и скрипевшей зубами. На этот раз... «Не уйдешь от меня!» — прошептала она. Катрин, не спуская глаз соперницы, отступила на шаг назад. Предугадывая возможную реакцию мужчин, готовых броситься на графиню, она крикнула. «Остановитесь! Я с ней расправлюсь!» За спиной Катрин ощущала треногу с ночником, и, видя приближавшееся лицо дамы, искаженной гримасой, и кинжал в ее руке, молодая женщина нащупала за спиной и схватила масляную лампу. Потом изо всей силы бросила ее в лицо своей противнице. Ей в ответ уже несся страшный крик. Отступив, графиня схватилась обеими руками за лицо, по которому растеклось горящее масло. Пламя уже пожирало ее шевелюру, прозрачную рубашку. Женщина вопила от боли. Ликующий Катрин видела, как Гокур схватил одеяло с кровати и набросил его на горящую графиню. Не спеша она подобрала кинжал. Теперь, когда все было кончено, у нее дрожали ноги. Пьеру пришлось помочь ей, иначе бы она упала. Крики из-под одеяла перешли в стоны. Обгоревшая дама хныкала, словно больной ребенок. Катрин посмотрела на Гокура и равнодушно сказала. «Забирайте ее. Что вы намерены с ней делать?» «Вы решите. Это ваше право». Бразе мне сказал... Я хотела отправить ее к мужу и бросить их в тюремный подвал вместе, как вы того хотели. Лучшего она не заслуживает. Катрин покачала головой. Нет, пусть живет. Пусть живет такой, какая есть. Бог наказал ее. Он не пожелал их смерти от моей руки. Пусть живут вместе и ужасаются при воспоминании о случившемся. Пусть копаются в своих гнилых душах. Она обезображена. Он жирный импотент, весь продырявленный и, вполне вероятно, скоро сдохнет. Они сами себя пристроили в ад, и я же отомщена. Катрин больше не выдержала, слишком велико было нервное напряжение. Взяв Пьер за руку, она попросила. «Уведите меня, Пьер, уведите отсюда». «Вы хотите вместе с другими ехать в Монтрезор?» Она покачала головой. «Я больше не хочу их видеть. Заканчивайте без меня». Я свое дело сделала, вернусь в гостиницу. Уходя из опустевшей комнаты, Катрин заметила зловещий блеск на кучке драгоценностей — черный бриллиант Гарена. Она протянула руку и взяла его. Проклятый камень покоился у нее на ладони, как знакомое существо. Это мое, пробормотала она. Я забираю свою вещь. Пьер обнял ее дрожащие плечи и нежно прижал к себе. Говорят, что этот великолепный камень проклят и приносит несчастье. Нужен ли он вам? Она посмотрела на роковой камень, разливший по ее ладони ночной свет. «Это верно», — сказала она серьезно. «Камень сеет смерти несчастье, но та, которой я его отдам, обладает даром изгонять несчастье и удалять смерть». Поддерживаемая молодым человеком, Катрин наконец покинула донжон Кудре. Очитившись во дворе, она остановилась и подняла глаза к небу. Звезды уже потухли. Лишь несколько самых ярких сверкали с восточной стороны, где на горизонте начала вырисовываться узкая светлая полоска. Пьер с нежной заботливостью закутал Катрин в манто. «Пойдемте, вы можете простудиться», — уговаривал он. Она не двинулась с места и удерживала его, не отрывая взгляда от небесного свода. «Начинается день», — шептала она. Все кончено. Перевернута еще одна страница. «Все может начаться снова, — Катрин пылко, — отвечал он. — Может быть, этот день станет первым днем новой жизни, полной радости и солнца, если только вы захотите?» «Катрин, скажите мне...» Нежно, но твердо она прикрыла его рот рукой, грустно улыбнувшись этому красивому, беспокойному лицу, склонившемуся к ней. «Нет, Пьер, не говорите больше ничего». Я устала, я умираю от слабости, проводите меня и ничего не говорите. Не спеша, прижавшись друг к другу, как двое влюбленных, они направились к спящему городу.